Глава двадцать первая Доминика! Из-за угла дома появилась молодая женщина в шубке и меховой шапке. Волнистые черные волосы спускались на ее плечи. Все уже остывает. Она возмущенно вскинула руку и щелкнула пальцами. «Никола, Микеле, идите скорей!» Нашего присутствия она словно не заметила, повернулась и пошла назад. «Грация!» поблагодарил земцов и добавил по-итальянски что-то еще. Я разобрала только слово Лавура в конце. «Работа подождет! Вот поешь и можешь ступать к своей работе!» Не повернув головы, бросила строгая итальянка. «Мы сейчас, Петрона! Солоун секунду! крикнул архитектор, почти уже скрывшейся жене. «Что ж, мои юные друзья, как видите, мы вынуждены откланяться!» «О, скузи!» «Я вслед за супругой едва не проявил неучтивость. Прошу, присоединяйтесь к нашему столу». Мы искренне поблагодарили любезного Трезини, заверив, что только недавно встали из-за стола, и откланялись. Рассказав подружкам о новом знакомом, я поинтересовалась у нашего спутника. «Как вы считаете, Дмитрий, что лучше, приехать завтра или погулять эти два часа и вернуться?» «Зачем же откладывать?» — резонно ответил Митя. Князю доведется ли еще попасть. Да и свободен ли я буду завтра от службы и воли отца, бог весть. Тогда давайте поедем, куда хотели, а после воспользуемся предложением Андрея Петровича, заключила я. Мы отправились по намеченному ранее маршруту. Давайте остановимся на трезином рынке, предложил Дима. А я подумала, какое хорошее, правильное название. Памятники пока еще одним только царям полагаются, да и не ставят их при жизни. А вот имя Петровича уже уважили. «Там много погребных лавочек, хлебных докалашных скамей и продаж квасов», — продолжал юноша. «Может, съедим по калачу?» Взглянув в просящие глаза девочек, я не могла не согласиться. Калачи были еще горячими, когда мы, не останавливаясь у роскошного дворца Меншикова выехали на Васильевскую стрелку. Проскочив длинный фундамент будущего здания двенадцати коллегий, большой двухэтажный дворец Прасковьи Федоровны, который после переделки станет Академией наук, строящуюся камеру, карета оказалась посреди большого пустыря. Мы вышли. Друзья Трезини были правы. Стрелка Васильевского острова пока не представляла собой того прекрасного места, куда спустя столетия Будут стремиться молодожены, чтобы сделать фотосессию и выпить шампанского. Старая неохотно покидала обжитое место. Тут и там стояли косые деревянные домики и просто лачуги. Маленькие сарайчики и сараи побольше, наверное, какие-то склады. Поодаль располагались торговые ряды небольшого базарчика. За его лавками вдоль берега теснились хорошие двух- и трехэтажные каменные дома. «А что это за хоромы?» — поинтересовалась Авдотья, смотря широко распахнутыми глазами на все вокруг. «Это важные персоны понастроили», — ответила ей Настя. «Вон тот дом, что рядом с каменной гостиной, ну или как его, гостиным двором, тот барона Строганова, — принялась она тыкать пальцем, — тот граф Апраксина, энтот князя Черкасского, а рядом...» «Дома генераль-шиполонской, да поручиков Леонтьева и Арсеньева. Там Лопухиных дом, а здесь князь Нарышкин живет». «Это ты что ж, адреса всех в городе знаешь?» — удивилась я. «Нет, конечно!» — засмеялась моя горничная или, скорее, компаньонка. «Да ведь не так много у нас больших каменных палат, чтоб не прознать, кто в них обитает». «Пойдемте к сходням, поглядим на другой берег», — предложил юный инженер. Вы же хотели, Полина Ефимовна. Я, разумеется, согласилась, и наша экскурсионная группа не спеша направилась к небольшой пристани на самом острие стрелки. Подойдя к мосткам, мы остановились. Отсюда по белой глади замерзшей невы была проложена широкая дорога. По ней в обе стороны двигались сани, груженные лесом, камнем, тюками, мешками, корзинами, коробами и так далее. Куда-то мчались всадники и экипажи на полозьях, неспешно шагали те, у кого не было своего транспорта, и те, кто прогуливался для своего удовольствия. Жизнь на льду была такой же оживленной, как в том месте, где мы заезжали на остров. На некотором расстоянии от стрелки тракт ветвился. Одна ветка уходила к Петропавловской крепости, другая шла левее к городовому острову, как пояснил Митя. Самая же правая дорога вела к красивому двухэтажному зданию возле канала. «Новый Зимний дворец императора», — торжественно произнес наш экскурсовод. А по другую сторону канала, на месте памятного мне Зимнего дворца и всего Эрмитажа, стояли домишки, похожие на те, что были за нашими спинами. Дальше же, до самого Адмиралтейства, была только большая заснеженная пустошь. «Это Адмиралтейский лук, махнул Дмитрий рукой. Раньше там морской рынок был, да потом торговать запретили. Не знаю уж почему. Адмиралтейство выглядело тоже непривычно. Это было одноэтажное строение в виде сильно вытянутой буквы «П», раскрытой в сторону Невы. Как я тут же узнала, это тоже была мазанка. Шпиль на ней был не слишком высок, но его уже венчал знакомый кораблик. Во дворе Адмиралтейства стояли стапели со строящимися кораблями. Всюду сновали мастера. Несмотря на зиму, работа не прекращалась. До нас доносился стук топоров, молотков и молотов, визг больших пил. Откуда-то поднимался густой дым, и мне казалось, я чувствовала запах смолы. «Там работников сейчас тысяч десять, не меньше. Мне знакомый корабел сказывал». Для придания весу своим словам уточнил подпоручик. Там же и кузницы, и пильни, и мастерские, конопатные, мачтовые, парусные, канатные. Одних инженеров и чертежников не один десяток человек. Очень уж нужен Петру Алексеевичу как можно скорее флот сильный. А в палатах на том берегу кто живет, знаешь? Решила я удовлетворить свое любопытство с помощью Насти. «Да всех-то не перечисляй, а туда завтра стоять тут будем». «Ну, ближе всех к адмирал Тесть в коллегии, президент ее живет, Федор Матвеевич Апраксин. Это все знают», — решил отметиться и Дмитрий. «Это он специально так поселился, чтобы на работу далеко ходить не было надобно. А вон там, например», — указал он на здание слева от дворца, — «это почтовый двор». Настя надулась и я, взглянув укоризненно на Митю, приободрила ее. «Ну, говори, мы тебя внимательно слушаем. Правда ведь, Дмитрий?» Тот кивнул. «Ну вот», — приободрилась Настасья. «Вот дальше, после Апраксина, дом Кикина бывший. А как у него за все царь-батюшка поотбирал, то устроил там академию морскую. Она показала туда, где позже должен был появиться Эрмитаж. То вон хорома Головина», То Ягужинского, то Алсуфьева, а это молдавскому господарю Кантимиру дворец строит. Помня то, какой величественный вид приобретет Санкт-Петербург много позже, я не была в том же восторге, что и пораженная Авдотья. Хотя, конечно, могла ли я когда-то подумать, что увижу самое зарождение прекрасного города-музея. Теперь мы стояли уже молча, любуясь открывающимся видом а затем, не спеша, пошли к экипажу. «Не надумали в столицу перебраться, Полина Ефимовна?» спросил Митя вполголоса. полголоса. Я не отвечала, думая о своем и наслаждаясь полученными впечатлениями. Сейчас я с новой силой ощутила, как далеко меня занесло от моего исторического времени. От осознания внутри все переворачивалось, а в животе холодело как будто я летела вниз с крутой горки или взмывала куда-то вверх на качелях. А Митя продолжал. «Здесь вон, как жизнь кипит, бурлит. Ну вот что вам в деревне? Честная офицерская, не понимаю!» Я пожала плечами. «Там все, что я люблю. Все просто». Мой юный спутник чуть нахмурился, размышляя, затем спросил. «А расскажите, Полина Ефимовна, что вы любите?» Я рассмеялась. Пчел я люблю. Дело свое дом, поля наши, лес, речку, прошеньку поросенка моего. Митя смотрел на меня круглыми изумленными глазами. Вы шутите со мной? Как можно любить пчел? Ну признайтесь, что вы смеетесь. Мы подошли к карете. Наши девушки уже дожидались нас, притопывая на месте. Мороз крепчал и поднялся ветер. Митенька учтиво помог каждый подняться и велел кучеру. «Трогай! Домой к князю Рахманову!» Затем повернулся ко мне и покачал головой. «Ох и шутница вы! А я чуть было не поверил!» «Да почему же шутница? Я истинно правду вам сказала, как на духу. Вот Авдотюшка может подтвердить». Авдотья высунула красный носик из платка, как мышка. «Чего сказать-то надо, барышня?» Да вот, кавалер наш не верит, что пчел я люблю. Мне от чего-то было смешно и легко. Настроение после прогулки было сказочным. Так и есть, барин, серьезно покивала Авдотья. Мы уж привыкли все. За что же их любить? Жужжат, жалятся. Взять вот бабочек те хоть красивые. И то, если близко присмотреться, гадость. Бедного парня аж передернуло. Мы все засмеялись. Вы просто ничего о них не знаете, Митенька. Принялась объяснять я. В пчелиных семьях такие порядок и дисциплина, вам даже в армии не снились. А и иерархия, как в настоящем государстве, есть царица, стражи, разведчики, работники, няньки, воспитатели потомства. Митя смотрел на меня недоверчиво, однако ловил каждое слово. Авдотья серьезно кивала, подтверждая. Настя слушала с любопытством. Так вот. Каждый в пчелиной семье отвечает за свою обязанность, и они умеют удивительным образом общаться друг с другом. Вот как люди разговаривают только по-своему. Например, когда разведчики находят новую поляну с цветами-медоносами, они устраивают настоящие танцы. «Как танцы?» — воскликнул Митя. «Вот уж не поверю!» «Честное медовое слово!» выстраиваются в ряд и кружатся, танцуют, показывая на своем языке, где находится поляна или дерево в цвету. «Как же они танцуют?» — спросила Настя. «Ну, движения во время такого танца напоминают восьмерку». Я показала в воздухе пальцем. «И являются полукруговыми. Пчела бегает прямо и виляет брюшком. По количеству его взмахов определяется близость найденного медоноса. «Чем больше насекомое виляет брюшком, тем ближе источник питания». «Поразительно!» — Митя откинулся на спинку сиденья. «Если бы не мое к вам величайшее почтение, я бы все-таки не поверил вам. Но рассказывайте еще, это и вправду безумно интересно». Нам пришлось прерваться, потому что подъехали к нашему дому. Отцы, мой и Дмитрия, изрядно тепленькие и довольные, вышли нас встречать и заодно попрощаться друг с другом. Визит подошел к концу. Пока старшие обнимались и расцеловывались троекратно, Митя отвел меня чуть в сторонку и коснулся губами моего запястья в перчатке. Буду ждать нашей новой встречи, Полина Ефимовна. Ваш батюшка был прав, вы совершенно необыкновенная. С этого дня я ваш покорный слуга. Мальчик говорил это так серьезно и проникновенно, что я смутилась и постаралась отобрать у него свою руку, которую он все еще держал, чуть сжимая. «Спасибо за прогулку, Дмитрий. До встречи!» Помахав ему и улыбнувшись, я присоединилась к батюшке, и мы вошли в дом.